Шушинская, 1897-1900. 1 января 1918 года ленинский автомобиль, возвращавшийся в Смольный после выступления Владимира Ильича в Михайловском манеже, обстреляли. Нападение в стиле гангстерских боевиков произошло, у нынешнего моста Белинского на фонтанке. Пара пуль попала в кузов, еще одна разбила ветровое стекло, и тут сидевший рядом с Владимиром Ильичом Фриц Платтен умудрился нагнуть товарищу голову и прикрыть своим корпусом. Четвертый пулей самого швейцарца ранила в руку. По-настоящему спас Ленина, однако, другой человек, тот, кто должен был бросить в автомобиль бомбу. Его звали Герман Ушаков, он был демобилизованный в условиях перемирия под поручик и решение не добивать Ленина принял после того, как увидел свою будущую мишень на митинге. Живьем немецкий шпион произвел на него глубокое впечатление. Ленин расплатился за этот заячий тулупчик после того, как Ушаков и двое его товарищей Молодые георгиевские кавалеры угодили в ЧК, Ленин, ознакомившись с результатами расследования, впечатлениями, которые вынес из бесед с террористами Бонч Бруевич и написанным после его февральского воззвания «Социалистическое отечество в опасности» прошением отправить их на Псковский фронт под немецкое наступление, не дал их расстрелять и приказал отпустить. Ушаков участвовал в гражданской войне на стороне красных, командовал бронепоездом. В январе 1924-го он вновь дернул за рукав Бонч Бруевича и попросил постоять немного у гроба человека, которого сначала ненавидел, а потом полюбил. Бонч запомнил его голос глухой с надрывом, и слезы в глазах. В 1927 Жизнь занесла Ушакова в Шушинское, где он увлекся идеей написать документальный очерк о пребывании там Ленина. Он разыскал пятерых живых свидетелей, квартирного хозяина, прислугу, партнера по рыбалке и шахматам, партнера по охоте и соседа, долго беседовал с ними, чтобы реконструировать не только детали быта, но и атмосферу, в которую Владимир Ильич погружен был в течение трех без малого лет — С его Эрнст Юнгеровской ясной серьезностью, журналистской дотошностью и тем чувством слова, которое было свойственно некоторым людям двадцатых годов, Ушаков оказался одним из самых проницательных биографов Владимира Ильича. Его шестьдесят Шушинских страничек многое объясняют и в Шушинском периоде, и в феномене Ленина в целом. Сам факт преображения случившегося с автором под воздействием героя и взаимное помилование, которое они предоставили друг другу, заставляют текст излучать особый внутренний свет. В советское время труд Ушакова не был известен. Его не пропустила цензура Народного комиссариата, и он лежал в архиве бонч -Бруевича. Автора предсказуемо репрессировали, но текст сохранился и был опубликован уже в первом веке. Мартов пишет, что все члены Союза борьбы готовы были к тому, что получат 8-10 лет ссылки. Три зимы были подарком судьбы, пусть даже в Восточной Сибири, в лучшем для мужчины возрасте. В результате годы эти словно выпали у Владимира Ильича из памяти. Возможно, потому что оказались спокойнее и счастливее многих других. Косвенным образом лакунный характер этого периода подтверждается данными из анкеты для перерегистрации членов Московской организации РКПБ 1920 года, где на вопрос номер 13 «Какие местности России хорошо знаете?» Ленин отвечает – жил только на Волге и в столицах. Возможно, впрочем, это связано с тем, что Сибирь тогда не воспринималась как вполне Россия, и даже письма, которые приходили из Москвы или Петербурга, квалифицировались адресатами как «почта из России». Путь туда занял почти месяц. Другим участникам протестных движений, декабристам, Петрошевцам, народникам, мятежным полякам, тем, кого ссылали в Шушинское раньше, Место это казалось еще более отдаленным. До 1895-го железнодорожного сообщения с Красноярском не существовало. Но и в 1897 году мост через Енисей еще не достроили, и в Красноярске Владимиру Ильичу пришлось перегружаться на пароход. Святитель Николай умудрился сесть на мель, не дойдя до Минусинска, и Владимиру Ильичу даже довелось поучаствовать в спасательной операции — Он вскарабкался чуть ли не на отвесную гору, чтобы попасть в деревню, где можно было раздобыть хлеб для голодавших пассажиров. Чтобы оказаться в Шушинском сейчас, можно долететь либо до Абакана, либо до того же Красноярска и затем от трех до десяти часов трястись на автобусе. Далековато, сильно восточнее Новосибирска. Еще самую малость — Тува, Бурятия, Якутия, Приморье — и тихий океан. Уже благодаря одному только расстоянию в воздухе будто сгущается магия. Сами географические названия звучат почти сказочно. Енисейская губерния, Абаканская степь, Минусинская котловина, Хакасская равнина, Саянский хребет. Шу-шу-шу. Село Недурное. с ласковой иронией писал Владимир Ильич своей матери, расположилась словно в центре всей этой экзотики. К 1897-му Шушенское было не то чтобы землей обетованной, однако при том, что в целом переселения из Центральной России в Сибирь всячески поощрялись, именно в Шушинское а бы кого, брать перестали. За возможность присоединиться к общине, своего рода патент, Требовалось заплатить под сто рублей. Заработок Батрака чуть ли не за полгода. Ленину пришлось хлопотать о себе, чтобы попасть именно сюда. И если бы не липовая, наверное, справка о слабом здоровье, его закатали бы на север губернии, в Туруханский край. Туда попал Мартов, чье еврейство сыграло роль отягчающего обстоятельства. Шушенское появилось на картах со второй половины XVIII века, но долго пользовалось репутацией далекого от цивилизации места, куда можно выпихивать всех тех, за кем числятся уголовные или политические провинности. Особенности климата стали притягивать сюда рабочих с золотых приисков, добровольных переселенцев и искателей приключений с Центральной России и бывших каторжников. Можно предположить, что, когда Владимир Ильич въезжал сюда в 1897 году, Шушенское, располагавшееся, по сути, на восточном фронтире России, выглядело скорее как декорация спагетти-вестерна. Зловещие поскрипывающие дома с зашторенными окнами, огнестрельное оружие в изобилии, всегда загруженный заказами гробовщик и группу подпирающих ограду распивочного заведения мужчин коротающих время в ожидании ни то работенки, ни то свежего развлечения. Заповедник «Ссылка Владимира Ильича Ленина» устроен на манер этнографического музея под открытым небом. Микродеревня, составленная из законсервированных образцов исторической архитектуры. Те дома, где за три года успел поквартировать Ленин, открыты для посетителей. «Маршрут начинают с крайней в заповеднике хаты крестьянина-середняка Зырянова. В этом доме, вождь мирового пролетариата, беломраморное уведомление возвещает о пребывании Ленина с такой колокольной торжественностью, будто тот провел 15 месяцев в собственных апартаментах в Бурж-Калифа. На самом деле, эта избушка словно бы с иллюстрацией к «Трем медведям». почерневшие лиственничные бревнышки в обло, четыре окошка в стену, гераньки, резные ставинки. К дому прилеплены хозяйственные пристройки, в которых, похоже, и была главная сила владельца. Ушаков, познакомившийся с Аполлоном Далмантьевичем Зыряновым, характеризует его как энергичного, предприимчивого человека из тех, что должны были нравиться Владимиру Ильичу. Уже в 1890-е он был достаточно зажиточным, держал много скота, в 1920-е его даже придется поражать в гражданских правах как кулака, хотя он не был кабальщиком, пользовался у своих земляков уважением, избирался доверенным по питейному заведению. Впрочем, беспрепятственный доступ к алкоголю попутает кого угодно. И прожившая с ним на протяжении нескольких недель под одной крышей Надежда Константиновна уверенно свидетельствует, что их амфитрион со своими гостями часто напивались пьяными. Музеификация деревни началась еще в 1920-м, сразу после того, как шушенцы осознали, что в Кремле обосновался тот самый Их Ульянов. Уже в марте 1923-го они принялись чудить, и избрали его почетным членом сельсовета. В 1924-м администрация реквизировала у хозяев, имеющих отношение к Ленину домов, мебель, кровать, конторку, и даже умудрилась выловить из потока времени несколько якобы подлинных предметов – барометр, полушубок, валенки. Валенки, точнее сибирские пимы, и сейчас демонстрируются в одной из витрин – Как раз в такие конспираторы и закладывали рукописи ленинских статей и письма, написанные шифром, для отправки кому следует в Центральную Россию или Европу. О том, что первый год в ссылке дался Владимиру Ильичу сложнее остальных, свидетельствуют рассказы Зырянова-Ушакову. Постоялец, едва освоившись на новом месте, заскучал. «Лежит, ничего не делает». и даже якобы признался, что «скучает по невесте, которую не пускают к нему». В одном из писем Владимир Ильич сообщает, что пытался сочинить, кажется, единственный случай в его биографии, стихотворение, к которому быстро придумал хореическую первую строку «В шуше у подножия Саяна», а затем заглох. В другом — просит прислать ему маленькие ножницы, потому что своих нет и приходится брать у хозяев, а у тех только овечьи. Едва ли Шушинская и нравы его обитателей произвело на Владимира Ильича шокирующее впечатление. Ничего радикально нового по сравнению с Какушкиным или Алакаевкой. Большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных, все как быть следует. Стоит в степи, садов, И вообще растительности нет. Окружено село... Многоточие предназначено для женского уха, это письмо младшей сестре. Навозом, который здесь на поля не вывозят, а прямо за селом. Так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. У самого села речонка Шуш, теперь совсем обмелевшая. Эта шушь впадает в Енисей, который, однако, не выглядит здесь особенно величественным и едва ли наполняет грудные клетки жителей ощущением простора, как Нева или Волга. В ста километрах от гор, вырвавшись, здешние географы склонны драматизировать природные феномены, на просторы Минусинско-Хакасской равнины, он летом, во всяком случае, сильно уже Москвы-реки. Владимир Ильич замечает, что, по сути, это масса островов и протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет. Можно только предполагать, какую досаду вызывали у 27-летнего Владимира Ильича с его гиперактивностью, потеря времени и вытеснение на политическую периферию. Год он просидел в камере, теперь натрий оказался закупорен в глухой деревне, куда газеты приходили через месяц. И почуять суть момента было почти невозможно. Владимир Ильич всегда был зависимым форвардом, которого очень стимулировали информационные пасы. Здесь оказывалось, что он дистанционно участвовал в матчах, которые для всех давно закончились. Так он пару раз писал в Шушинском статьи в журналы, даже не зная, что те уже закрылись. Литаргическая атмосфера Шушенского, в особенности неотменяемая продолжительность срока, не могла не влиять на Владимира Ильича. В тюрьме, по крайней мере, сама обстановка действовала закаляюще. Там из графита под давлением рождался алмаз. Здесь присутствие государственной машины заключалось лишь в том, что утром и вечером к вам приходил надзиратель, и вы расписывались в его книге. Тут никуда не делся. Махровая чеховская скука, от которой кто угодно мог бы повзрослеть, отказаться от революционных фоноберий, начать заглядывать в чарочку, жениться на местной жительнице, как оба сосланных сюда декабриста, опроститься, уйти в чтение. Надежда Константиновна рассказывает, что кроме русской классики, марксистской литературы и книг по статистике, у ее мужа в Шушинском были «Фауст», и томик стихов Гейна на немецком, а еще он время от времени рассматривал альбом с фотопортретами Политка Таржан, Герцена, Писарева. Между двумя фотографиями Чернышевского была вклеена карточка Золя, который как раз в те годы был звездой, выступив защитником в процессе Дрейфуса. Да и Жерминаль, идеальное билетристическое сопровождение к Капиталу, Владимир Ильич тоже очень любил. К счастью, у Владимира Ильича не было аллергии на идиотизм деревенской жизни, и он умел занимать себя не только письмом и чтением, но и спортом, гулянием и общением, которое, надо полагать, воспринимал как возможность для полевого социолога изучить уклад. Он относительно легко сходился с местными жителями и охотно участвовал в их обычных практиках. Он отказался учить сына местного врача. «Очень витиевато, милостивый государь Семен Михеевич, спешу уведомить вас согласно данному обещанию о результатах переговоров моих с тем лицом, которому вы хотели дать одно поручение. Как я и ожидал, это лицо отказалось точно так же от него и придется, следовательно, обратиться к кому-либо другому, готовый к услугам Владимир Ульянов. Зато для развлечения или с научными целями принялся работать в Шушинском кем-то вроде «подпольного», Официально ему запрещено было заниматься такого рода деятельностью адвоката, помогая крестьянам, рабочим с приисков и товарищам с сыном. Сюжеты приходилось разбирать еще более экзотические, чем в Самаре. Корова потравила чей-то чужой лук. Зять не позвал на свадьбу. Одного крестьянина ложно обвинили в поджоге казенного леса. Владимир Ильич составил ему бумагу, и предупредил, что если лесничий не примет ее, то надо будет отправить документ по почте. Подзащитный, однако, вместо этого свернул прошение кулек, чтобы насыпать в него фунт купленного на базаре сахара. Зырянов рассказывает, что Владимир Ильич был в страшном гневе, услышав об этой драме, и заперся у себя в комнате, не пожелав выслушивать дальнейших оправданий крестьянина. У этой филантропической, денег Владимир Ильич не брал, деятельности были и другие неприятные аспекты. С одним из них Надежде Константиновне пришлось столкнуться сразу же по прибытии в Шушинское. Пока они с матерью ждали возвращения Владимира Ильича с охоты, в дом Зырянова явились крестьяне благодарить за успешно оказанную в каком-то деле помощь против Мельника, а затем и сам Мельник разбираться с шибкограмотным юристом. его удалось выставить только матери Надежды Константиновны. Регулярная юридическая практика, безусловно, давала Владимиру Ильичу живейшее представление об устройстве деревенской общины и крестьянских умов, задушенных отсутствием всякого образования. Зырянов рассказывал Ушакову, что еще в мае 1897 года Едва разобрав чемоданы, Владимир Ильич согласился на его предложение на неделю съездить на пашню. Там он, конечно, не ходил за сахой, но жил в стане из дернины вместе с полевыми работниками, которые боронили и сеяли. Утром Владимир Ильич лазил по болотам с ружьем, за дичью, птицей, во второй половине дня наблюдал за работниками или уйдет, бывало, вон на те курганы, и сидит там день-деньской. Сидит, да на степь глядит. И чего себе, думаю, сидит он там. В мемуарах Надежда Константиновна, воспринявшая переезд в Сибирь с некоторой флегматичностью, без особого энтузиазма, «Шушенка. Деревня как деревня», жует она губами. Если бы мне предложили сейчас выбрать, где лето провести, под Москвой или в Шуше я бы, конечно, выбрала первое. Но и без излишнего драматизма. Сочла нужным подробно описать экономику пребывания своего будущего мужа в доме Узырянова. Это едва ли не самый охотно цитируемый фрагмент ее мемуаров. Мы узнаем, что на 8 пособие пособие ссыльного, Надежда Константиновна, правда, не упоминает, что возможность получения пособия была привязана к обязательству не состоять ни в какой официальной должности, Владимир Ильич мог получить в Шушинском тамошней поразительной дешевизной чистую комнату. Кормежку, стирку и чинку белья, и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват. Одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест. Как съест, покупали на неделю мясо. Работница во дворе, в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича. Тоже на целую неделю. Но «Молока и шаник» было вдоволь и для Владимира Ильича, и для его собаки. Сама численность поголовья этой отары, 50, получается, баранов в год, оказывает на вульгаризаторов биографии Ленина тонизирующее воздействие. Обычно отмечается, что на всех картинах, посвященных Шушенскому, и экспонируемых там, вспомнить хотя бы знаменитую жанровую сценку «Наденька, мы теперь самые богатые», Изможденная работа и молодая пара Ульяновых разбирает присланную доброжелателями новую порцию книг. Владимир Ильич изображен чехоточным джентльменом с бородкой, как у князя Мышкина. Это, пожалуй, художественное преувеличение. Как, впрочем, и у самого Ленина, который, подчеркивая достоинство холостяцкой кухни, иронично рассказывает, что его вот-вот перестанут узнавать знакомые. «Эк вас разнесло!» Сплеснула, однако ж, руками при первой встрече после разлуки без пяти минут теща. Появление Надежды Константиновны, несомненно, осчастливило Владимира Ильича и позволило ему преодолеть меланхолию из-за неизбывности здешнего уклада, в котором много грубости нравов, варварства и азиатчины, и перенести оставшиеся полтора года с легкой душой. Он смог делегировать все, что касается устройства быта жене и теще, и не искать себе товарищей для развлечения, как в первый год, когда маялся без невесты. Переписки между Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной, в которой они обсуждают условия своего будущего брака, не сохранилось. Возможно, идею можно уловить по письму, которое сочинил перед отправкой в Сибирь революционер Ванеев – угодивший в соседнее с Шушинским Ермаковское за то, что копировал тексты Ленина на гектографе своей невесте Труховской. Если ты нашла в себе достаточной энергии, чтобы разбить семейные цепи, гнет которых тяготел на тебе с детства, то борьба с рабством общественным не может уже устрашить тебя, а это единственное требование, какое я ставлю подруге моей жизни. Ванеев, к огорчению своих товарищей, угас в 1899 от туберкулеза. Ленин оплакивал его. В соседнем доме проживал фин Оскар Энгберг, рабочий путиловец, отправленный в Сибирь за зуботычину полицейскому на демонстрации. У них сложились ровные приятельские отношения. Узнав, что фин учился ювелирному делу и мается в Шушинском без ремесла, Владимир Ильич попросил Надежду Константиновну, чтобы она что-нибудь придумала. И та привезла корзину в два пуда весом, где оказались и маленькая наковальня, и набор инструментов, и ригель. Потрясенный такой любезностью Энгберг выплавил Ульяновым не то из медных пятаков, не то из наконечников бронзовых стрел, которые находили в полях крестьяне, а вручальные кольца. Официальными свидетелями на свадьбе записаны местные крестьяне. Добрые отношения между Ульяновым и Энгбергом сохранились на десятилетия. В 1930-е Оскар Александрович даже приедет к Надежде Константиновне в Москву повидаться. И они будут вспоминать, как та задавала ему задачки и приучала к систематическому чтению, а он на память сделал своей учительнице... трогательную брошку в виде медной книжки, естественно, на капитала. Шушинскую Петропавловскую церковь, где венчались Ульяновы, на скорую руку разрушили в 1938 году. Утрата этого сакрального, с какой стороны не посмотри монумента, несколько озадачила тогдашнее начальство. По легенде... Заминкой воспользовались минусинские священнослужители, которые написали, куда следует бумагу, будто Ленин венчался именно у них, и их церковь оставили-таки в покое. Возможно, кому-то Шушинское может показаться не самым очевидным местом для проведения медового месяца, однако ж брак Ульяновых продержался столько, сколько нужно, и хотя потрескивал в 1910-е годы, сохранился до самого конца. Сыграв тихую свадьбу, молодые люди переехали в дом Петровый на другом конце деревни, рядом с Шушью, с двумя чудно выглядящими перед фасадом крестьянской избы колоннами. Роковой намек на горки. Теперь здесь стоит подлинная ленинская конторка, светится по вечерам зеленая лампа, та самая, подарок невесты. Рядом с двумя кроватями буквой «Г» Гид охотно объясняет, почему две. Они же дворяне, а тогда многие вообще спали в разных комнатах. И ссылается на Надежду Константиновну, которая в 30-х годах так нарисовала схему. Висят ленинская, ну или почти ленинская, из той же серии, разница всего-то в 83 номера, ружье и коньки. Каток Владимир Ильич выгораживал и расчищал себе сам. Затем инвентарь использовался не по прямому назначению — «Метел, лопат, навалит на и давай через них перескакивать». Надежда Константиновна, которой кресло было излажено с креслом, она и каталась, рассказывает, что ее муж был чем-то вроде деревенской достопримечательности. На его сеансы фигурного катания собирались деревенские. Кто-то пытался соревноваться с ним в беге по льду. Надежда Константиновна никогда не выдавала себя за идеальную хранительницу домашнего очага, охотно иронизировала над тем, как она воевала с русской печкой и подтрунивать над ней не возбранялась даже в советское время. «Да-да, если б не твоя мамаша, мы бы давно варили суп из русской мысли и закусывали бы статистическими сборниками Нижегородской губернии», добродушно шутит над молодой женой Ленин в фильме «В начале века». Она, однако, была хорошим организатором и нашла другую квартиру, устроила переезд, выгородила для Владимира Ильича с его книгами и конторскими счетами нечто вроде кабинета, заказала мебель, наняла девушку в прислугу, шестнадцатилетнюю Прасковью Мезину. Ушаков разыскал ее и выяснил, что годы, проведенные в обществе Ульяновых, оказались самыми счастливыми в ее жизни. Ей платили четыре рубля в месяц. Не позволили спать на полу и выделили отдельный закуток с кроватью. Прежде чем дать какую-нибудь работу, меня обыкновенно спрашивали, могу ли я это сделать. А если я говорила нет, меня учили, как это делать. Надежда Константиновна выучила ее грамоте. Владимир Ильич смешил своими шутками. Когда Ульяновы уезжали куда-нибудь, ей оставляли револьвер. Еще одно свидетельство того, что иделистский характер Шушинского отшельничества не стоит переоценивать. Сердечные, Надежда Константиновна запомнит эту семью навечно отношения установились с соседями по флигелю, курлянскими немцами, говорившими по-русски с комическим акцентом. Фы туда ходит. У них все было очень плохо, и замученные бедностью и непосильным трудом Они не могли уделять много внимания своему четырехлетнему сыну, который целые дни проводил у Ульяновых. Однажды, вернувшись из Минусинска, Владимир Ильич объявил Мише, который играл со своей лошадкой, деревянной палочкой, что его конь убежал из конюшни и предложил пойти поискать его. А когда мальчик возвратился ни с чем, сказал, что конь вернулся сам. «Вон он, сено ест». В конюшне стояла красивая деревянная лошадка. Настоящая. Через год после отъезда своих благодетелей мальчик всеобщей и тоже ученик Надежды Константиновны, умер от менингита. Надежда Константиновна очень горевала по нему. Вторым соседом был поляк Ян Проминский, обремененный шестью детьми шляпник, чьи произведения... Надежда Константиновна уже тогда обладала замечательным чувством смешного. Иногда смахивали на валенки. Он много времени проводил в огороде, где выращивал махорку, которую ездил продавать на рынок. Последнее, в чем можно было обвинить Надежду Константиновну, — в лености. Целыми днями она занималась перепиской и переводами, а еще ухаживала за участком, разбила цветник и присматривала за кухней. Владимир Ильич был не из тех мужей, которые готовы тратить время на что-либо, кроме варки яйца, в смятку, и поэтому на кухне верховодила теща. Славная женщина, выпускница Института благородных девиц, которая отважно поехала в Сибирь за дочерью и, кажется, была очень довольна своим зятем и как главой семьи, и как партнером по играм в карты. Жизнь Владимира Ильича в Шушинском во вторую половину его ссылки, пишет Герман Ушаков, это жизнь обстоятельного деревенского семьянина. Жизнь большой, дружной, согласной семьи со всеми обычными для деревенского интеллигента тех дней утехами. С охотой, прогулками, с катанием на лодке. Для Владимира Ильича это была пора напряженного труда, но труда... регулярного, отлично организованного в рамках устроенной деревенской жизни при сотрудничестве и помощи любимого человека. В пожилом возрасте надежда Константиновна сделалась очень разборчива по части жизни Владимира Ильича, и ее среди прочего раздражали биографы, которые, описывая Шушинские годы, напирали на то, что Ульяновы где целыми днями сидели за столом, отрываясь от чернильницы только на общение с почтальоном. Однажды ей даже пришлось напомнить. Ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга. Первое время для нас ничего не существовало. А он все только Веббов переводили. Мы ведь молодожены были. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Меж тем... Пресная компонента, несомненно, занимала в их жизни значительное место, судя по тому титаническому переводческому труду, который они проделали. Теория и практика английского трэд-юнионизма, Сиднея и Беатрис Веб, видимо, окончательно уверивших Владимира Ильича в том, что рабочие сами не в состоянии выработать политическое сознание, только экономическое, повысьте мне зарплату, и я закрою глаза на то, что вы грабите колонии, сложное, насыщенная специальной терминологией книга по социологии и экономике, очень толстая. Чтобы перевести ее, нужно иметь под рукой множество словарей и терминологических справочников. Ульяновы умудрились в Шушинском перевести первый том сами и отредактировать перевод второго. Мало охотников найдется читать сейчас этот труд целиком, но если, по крайней мере, посмотреть его, то перевод кажется весьма приличным. как они это сделали имея об английском языке достаточно смутное представление надежда константиновна даже не знала правил произношения английских слов полагая что они подчиняются тем же что французские владимиру ильичу пришлось разочаровать ее однако и он похоже не был в те времена знатоком предмета владимир ильич слышал как учительница английского языка учила его сестру ольгу читать вслух по английски впрочем Ильич по части произношения тоже был не очень тверд. Разводила руками Надежда Константиновна. «Вот нам с Володей с языками беда. Оба плоховато их знаем. Возимся с ними, возимся, а все знаем плохо. Опять принялись за английский, который это уже раз». Веббы, узнав после революции, кто был их переводчиками, очень гордились этим обстоятельством. В 1930-е через посла Майского они передали Надежде Константиновне еще один свой двухтомный труд — «Совет-коммунизм». В Шушинском на протяжении почти трех лет у Владимира Ильича была собака — «Сеттер Дженни» или, по Надежде Константиновне, «Женька». Охотничьи амбиции Ленина никогда не простирались дальше мелких животных. Никаких медведей, только тетерева, куропатки и зайцы, которых били по осени на островах Енисея, иногда прямо прикладом, не тратя пуль. Там их масса, так что нам они быстро надоели. Тушки обрабатывала Просковья и отдавала их затем Проминскому, а тот точал из них шапки. Сангвинический темперамент Владимира Ильича ободряюще действовал на его клиентелу. Не только жена, но и Прасковья, и ссыльный финн запомнили его как человека очень жизнерадостного и смешливого. Ушаков записал историю о том, как Владимир Ильич, добыв на охоте тетерева, закрепил его на березе, чтобы к нему слетелись другие. Неожиданно из-за кустов показался Оскар Александрович – который тоже прогуливался с ружьем. Заметив птицу, он выстрелил. Тетерев остался на месте, не вызвав подозрений. Известно, что эти птицы могут не реагировать на промах. Энгберг выстрелил еще раз. И еще, и еще. Раза четыре, говорили, стрелял, пока перья из косача не посыпались. — Что такое, — думает, — что за притча такая? Подходит к косачу... А тут Владимир Ильич под кустом лежит, за живот от смеху держится. С охоты пришли, гром идет по комнатам от смеху. И сколь они потом этого косача поминали... «Ну-ка, — говорит Оскар Александрович, — расскажи, как на тетеревов охотился». Оскар Александрович квартировал в доме относительно зажиточного — у него было четыре лошади и три пашни — крестьянина — по имени иван осипатович ермолаев который плотно укоренился в окололенинском фольклоре как сосипатыч щуплый проворный в триухе худеньком зипунишке с ружьем через плечо заставлявший жену печь особые политические калачи говорю бывало, жене то своей ты напеки ка политических калачей мы с владимиром ильичом На охоту пойдем. Владимир Ильич много охотился в его обществе, и, похоже, они пришлись по душе друг другу. Ушаков говорит, что он стал для Ленина кем-то вроде Арины Родионовны для Пушкина типичным представителем русского середняцкого крестьянства. И эта взаимная симпатия свидетельствует о том, что между Лениным и крестьянством не было того антагонизма, который легко выводится из его действий в 1918-1920 годах. когда Ленин нарочно разжигал в деревне гражданскую войну и лишал крестьянина еды и семян, уже необязательный в 1920 году продразверсткой. Ушаков настаивает, что именно Шушинское дало Ленину хорошее знание крестьянства и что крупицы чего-то Ермолаевского, конечно, увез с собой из Шушинского будущий организатор «Октября». Не похоже, что Владимир Ильич переживал из-за того, что оказался в Шушинском, один без своей питерской социал-демократической компании. Нет, уже лучше не желай мне товарищей в Шушу из интеллигентов, ворчит он. Про опасность чрезмерно близких отношений с людьми, которые оказались товарищами по изоляции и бездействию, ему было известно. В этой среде нередко раздражались. настоящие психические эпидемии, когда люди, попавшие в ссылку по общему обвинению, начинали подозревать друг друга, искали провокаторов, травили жертв по самым нелепым поводам, упрекали в нарушениях сыльной этики, устраивали товарищеские суды. На одном таком, где бывшие народовольцы в чем-то обвинили Коржижановского и Старкова, Владимир Ильич даже исполнил роль адвоката. и, судя по отзывам, справился, не дав товарищей в обиду сильной аристократии. Зырянов рассказывает, что однажды его постоялец помогал в устройстве чьего-то побега из Минусинска. С чьим-то другим делом какого-то человека, который обменивался с Владимиром Ильичем письмами и неаккуратно держал в доме запрещенные издания, связан хрестоматийный эпизод с обыском. Его обожали пересказывать экскурсоводы и изображать в виде жанровой сценки художники. Владимир Ильич, психолог, не растерявшись, любезно подставил царским Тантон Макутам табуретку, чтобы те закопались в складированных на верхних полках книжного шкафа скучных статистических ведомостях, а до низа, где хранились едва ли не секреты производства атомного оружия, не доехали, умаялись. Есть, впрочем, и другая версия, изложенная в книге «В борьбе за социализм». Согласно ей, запрещенная литература хранилась не просто на этажерке с книгами, а в горшке из-под молока, заткнутом тряпкой, который, да, стоял среди книг. Сметливая теща Елизавета Васильевна вошла в комнату, на голубом глазу забрала горшок и, разведя огонь на кухне, под аплодисменты изумленных свидетелей, жандармского подполковника Николаева, помощника начальника Енисейского губернского жандармского управления по Минусинскому и Ачинскому округу и товарища прокурора Никитина, немедленно сожгла все содержимое горшка. Как бы ни выглядела подлинная борьба за социализм, хорошо, что ничего у Ульяновых не нашли, потому что если бы встреча закончилась в пользу жандармов, то ссылку бы продлили лет на пять. и вытурили бы молодую семью из Шушенского в Туруханск. Можно не сомневаться, что Владимир Ильич попытался бы сбежать через Дальний Восток в Америку. Терять особо нечего. Тогда многие так делали. Несколько проще, конечно, ему было со своими. Он никогда не прерывал общение с Коржижановским, Старковым, Ленгником, Лепешинским, Ванеевым. Время от времени они собирались компаниями. То в Минусинском, то в Ермакове, то в Тесинском, последний Новый год в Шушинском отмечали праздники. Приятели устраивали пикники, пели, болтали о философии, гигантили на коньках, играли в шахматы, боролись. Деликатный Коржижановский припоминает, что по утрам Владимир Ильич обыкновенно чувствовал необычайный прилив жизненных сил и энергии. Весьма непрочь был... побороться и повозиться, по какой причине, и мне приходилось неоднократно вступать с ним в некоторое единоборство, пока он не уймется, при самом активном сопротивлении с моей стороны. Поэтому отрывку и не скажешь, что его написал тот же человек, что так энергично перевел на русский «Вихри враждебные веют над нами» — Варшавянку. А в промежутках писали друг другу письма молоком, и охотились за новостями из большого мира. Они знали, конечно, про катастрофу с первым съездом РСДРП. Статус ссыльного, среди прочего, подразумевал запрет на несанкционированные перемещения, полный, но не строгий. Однажды Ленин с добились от исправника разрешения посетить село Тесинское под предлогом «исследований» интересный в геологическом отношении горы. Само Шушинское плоское, как Амстердам. Но неподалеку отсюда есть настоящие горы. Краеведы располагают сведениями, будто бы в 1897-м Ленин ходил с Мартьяновым, минусинским просветителем, организатором музея, энтузиастом науки и любителем бродить по местным глухоманям, на Саяны, и они поднимались на одну из пяти вершин хребта Борус. Якобы об этом походе написано в отчете Мартьянова. Ленин там прямо не упоминается, просто некий экскурсант. Учитывая склонность Владимира Ильича откликаться на любые предложения, касающиеся горного туризма — Иван Осипатович, кстати, говорил Ушакову, что Владимир Ильич был легкий на ногу — вероятность того, что экскурсант, именно он, можно оценить как очень высокую. Обычная цель походов — В нынешнем горном лесничестве Саяна-Шушенского заповедника Венеция небольшое озеро ледникового происхождения. Оно расположено, как бы, в центре воронки каменного цирка между малым Борусом и пиком Кашурникова. Довольно высоко, поэтому растительности вокруг уже нет. Даже и средний пояс темнохвойной тайги здесь заканчивается, остаются одни камни валуны. Место располагает к размышлениям, и если вы ломаете голову, что же делать с отсталой страной, на глазах меняющейся, на упускающей очередной исторический шанс из партии, которая только что устроила первый свой съезд, но не смогла ни принять общую программу, не воспрепятствовать аресту всех его участников, то, возможно, вам явятся здесь свежие идеи. Главным продуктом Шушинского трехлетия, благодаря которому Ленин занял непоколебимую позицию в самом первом ряду русских марксистов, стала его книга про капитализм. Третий том собрания сочинений Ленина очень увесистый, в нем 800 страниц, и 600 из них занимает один текст — «Развитие капитализма в России». Это настоящий Айнтопф. очень плотно набитый цифрами, цитатами, чеканными формулировками и высказываниями резкого характера. Видно, что каждая страница обошлась автору в неделю работы. Из Сибири Ленин заставлял своих сестер охотиться на те или иные издания, которые представлялись ему абсолютно необходимыми. Брошюры, журналы, монографии заказывались на складах, скупались у букинистов, иногда даже брались в столичных библиотеках, чтобы бандеролью переслать в Шушинское и затем вернуть обратно. В это трудно сейчас поверить, но похоже автор прочел всю литературу по экономике, которая на тот момент была доступна в России. Относительно развития капитализма в России бытует мнение, будто это чемпион супертяж. соперничающий по части скучности лишь с материализмом и эмпириокритицизмом. Само десуществование этой книги является курьезом, если о чем и свидетельствующим, то о высокой культуре книгоиздания в стране, которая может позволить себе выпускать такого рода произведения массовым тиражом. Действительно, наружные признаки развития капитализма провоцируют на поверхностное, по диагонали, чтение. Много таблиц, сплошные цифры, выписки из статистических сборников, структура отхожих промыслов в Калужской губернии за 1896 год, функционирование кустарной промышленности в Костромской за 1895 год. Идея и метод понятны еще до того, как начинаешь зевать. Таблица позволяет выделить данные о быстром росте безлошадных хозяйств. Отсюда делается вывод о растущей эксплуатации крестьянства. Данные по заводам, которые гонят из картофеля самогон, инициируют запуск серии размышлений о механизме процесса трансформации кустарей в фабрикантов и перемещения капитала из торговли в промышленность. Стремление Ленина продемонстрировать изменения, происходящие по всей линии фронта, где капитализм теснит феодальный уклад, Превращает его книгу в удивительный фестиваль существительных обозначающих представителей тех или иных профессий. Среди персонажей развития фигурируют башмачники, валяльщики, зеркальщики, рамочники, щеточники, скарники, кожевенники, сусальщики, шляпники, рогожники, шпульники, сновальщики, ложкари, сундучники. Ковали, черенщики, закальщики, лечельщики, отделывальщики, направляльщики, клейменщики, загибальщики, рубачи, пенюгальщики. Со всеми Ленин не устает щелкать костяшками на своем абакусе. Зарплата такая-то, продолжительность рабочего дня столько-то. Происходят необратимые мутации. Да, все прочел, все выписал, и все ради того, чтобы залезть на табуретку и громогласно объявить. Маркс был прав, и в Россию тоже пришел капитализм. Аллилуйя! Еще одна, заведомо проигрывающая конкурентную борьбу с другими экономическими шлягерами тех лет, русской фабрикой Туган-Барановского, критическими заметками к вопросу об экономическом развитии России Струве, и «Капитализмом и земледелием» Булгакова весьма специальная, непролазная, быстро устаревшая книга. Попробуем, однако, прочесть развитие капитализма не как книжку по статистике и даже не как труд, в котором Владимир Ильич перевел Маркса на язык русских фактов, а как очерк, где описывается Россия, по которой тяжело, медленно, грузно едет машина, сдирающая не просто «Эпидермис», но вторгающиеся лезвиями глубоко в мясо, перемалывающие в фарш целые пласты общества, населенные пункты, семьи, поколения. Это крайне неприглядное зрелище, парад социальных уродств. Вот работающие по 18 часов в день дети, вот женщины-кулаки, вот. Целый класс мелких пиявок, наживающихся на посредничестве между производителями и торговцами. Прасолы, шибаи, щетинники, маяки и ваши булыни. Пиявки или благодетели — оценочные характеристики тут малосущественны. Машина едет в любом случае, нравится это кому-то или нет. И раз так, — показывает Ленин, — следует иметь мужество признать, что от вторжения этой машины в Россию есть и кое-какая польза. Лучше так, чем медленное гниение в полусне, как раньше. Интенсификация эксплуатации и резкое ухудшение условий существования, помимо всего прочего, способствуют пробуждению сознательности масс и сплочению их в коллективы нового типа. Изоморфный, привыкший существовать в порочном симбиозе с помещиками массы эксплуатируемых, выделяется перспективная Готовая к борьбе за свои права ядро — пролетариат. Чтобы обнаружить его, вовсе не надо ползать по карте страны с лупой. Капитализм — это не только одетые, как статисты в экранизации горьковской матери, рабочие на больших фабриках. Капитализм — это еще и деревенские работники. Какие-нибудь кружевницы или стригущие пух стрижовщицы, которые в глаза не видели никакой фабрики и всю жизнь сидят дома в селе Кленове Подольского уезда. Но при этом они никакие не крестьяне, а тоже пролетариат, потому что тоже продают свой труд заказчикам, кустарям-шляпникам и работают на них, как проклятые. Да, пока отечественный пролетариат еще не совершил ничего выдающегося. Осознанно завоеванием и оформлением своих прав и свобод занимается либеральная буржуазия. Однако штука в том, что этим завоеванием она, по выражению Бисмарка, выдавала вексель на будущее своему антиподу, рабочему классу. Главная подоплека пришествия капитализма и в отсталой России тоже, показывает Ленин, технологическая революция, изменившая не просто тип потребления, но само общественное устройство. Мир вдруг сделался осязаемо маленьким. Люди перестают землю пахать где-то под Воронежем, И устраиваются на работу куда-то еще, потому что им нет смысла конкурировать с американскими фермерами. Изменения не в книгах, а в жизни здесь и сейчас. Вы можете теперь продавать свой продукт и свой труд в несравнимо большем количестве мест. Более того, вам просто приходится это делать, потому что все вокруг уже это делают, а если вы не станете, то окажетесь на обочине на грани выживания. Капитализм не любит шутить, это раз. А еще капитализму требуется, чтобы существовала постоянная армия безработных. Резерв, позволяющий держать низкую заработную плату трудоустроенных и производить товары с максимальной эффективностью. Ресурс, которым всегда можно заменить недовольных. Этот удивительно рациональный Адам-Смитовский спрут, функционирующий как часы, и отлично пользующийся всеми своими невидимыми руками, то есть щупальцами, вызывает у Ленина едва ли не восхищение. Ленин азартно заглядывает под все камни, до которых может дотянуться, и описывает устройство самых удивительных закоулков капитализма. Сундучный промысел, лашкарное производство, арбузный бизнес. Ну что тут, казалось бы, может быть интересного? Однако ж выясняется, что до определенного момента арбузы в России, правильно, под Астрахани, выращивали скорее для личного потребления. Промышленное производство началось лишь с конца 60-х годов. И не то чтобы расцветало. Выращивали и продавали здесь же, в Поволжье. Однако в 1880-х производство вдруг скакнуло вверх в 10 раз. С чего бы вдруг? а железную дорогу в столице провели. Пошли сверхприбыли 150-200 рублей на десятину. Сначала крупные производители пытались сохранять монополию, да только куда там, производство расползалось. Арбузы принялись сажать все, кто не попадя. Например, под Царицыным сажали в 1884-м 20 десятин, а в 1896-м уже полторы тысячи. полезли вверх и цены на землю. Чем кончилась арбузная лихорадка, чем и должна была по Марксу. Кризисом перепроизводства в 1896. Как выходили из кризиса, было объявлено о проекте превратить продукты из предмета роскоши в предмет потребления для населения и пошли завоевывать новые рынки с помощью все тех же железных дорог. Поразительно. Все как по нотам. Все сходится. Россия на наших глазах разыгрывает стандарты, описанные в «Капитале». И это значит... Перед нами записки охотника за сокровищами, замаскированные под бухгалтерский отчет. В сущности, Ленин в конце 1890-х был кем-то вроде малькальма Гладуэлла, журналистом, обнаружившим в повседневной всем известной жизни удивительные парадоксы и нашедшим способ относительно увлекательно рассказать о них. с цифрами в руках, на курьезных примерах краткая история ювелирного бизнеса в Костромской губернии, колонизация Башкирии, особенности производства деревянных ложек, с акцентом на странные, неочевидные, фрикономические связи между вещами и явлениями. Этим и объясняется удивительный факт, что развитие капитализма стало бестселлером. В считанные месяцы было продано 2500 экземпляров. Феноменальный результат для книги, наполовину состоящей из цифр и формул. Этот успех — еще одно свидетельство того, что мы неправильно, не так, как современники воспринимаем жанр этой книги. Не скучное пособие по статистике совсем нет. Отстраненный взгляд на привычные общеизвестные явления. Экономика здесь... понимается как наука, демонстрирующая, как устроен мир на самом деле. Способ разобраться, почему в повседневной жизни люди поступают так, а не иначе. Каковы их мотивы и что означает изменение их поведения для общества в целом? Какой сигнал они подают? Самое зрелищное в момент публикации и самое неинтересное сейчас — полемический пафос. Книга написана в пику недалеким и нечистоплотным экономистам вообще, которые исходят в своих представлениях о мире из морали, то есть представлений об идеальном мире, и скрывают подлинный масштаб эпидемии капитализма. А также экономистам в более узком смысле, социал-демократам, возомнившим, что теперь после разгрома радикального крыла Союза борьбы за освобождение рабочего класса они могут монополизировать марксизм в столицах И их единственная задача — просто помогать рабочим бороться за их повседневные требования. Тогда как более глубокая революционизация произойдет сама по себе. После того, как в руки Владимира Ильича попал некий документ, где излагались идеи этих бессовестных лжемарксистов, он, как ошпаренный, принялся вопить «волки-волки» и убедил Минусинскую общину подписать сочиненное им... Коллективное письмо в риторике Контра, в котором оппортунисты были прокляты в самых решительных выражениях. Это был хороший способ напомнить о себе. Стратегия сработала. Гневное письмо достигло Европы и самого Плеханова. По сути, в развитии капитализма Владимир Ильич продолжает, как когда-то в Симбирском доме, швыряться калошами. тех знакомых своего отца, которые приходили покалякать о том, что да, кое-где в России укореняется портящий крестьян капитализм, однако есть оазис, куда щупальца спрута точно не дотянутся, крестьянская община. Ленин же, марксистская кали, размахивающая ожерельями из своих страшных статистических выкладок, демонстрировал, какое там не пройдет — Уже и нет никакой общины старого образца. Уже расслоилась деревня. Психологические фотороботы мужичков, которые демонстрируют народники, более не соответствуют действительности. Капитализм переделывает и образ жизни их, и головы. Крестьянство с громадной быстротой раскалывается на незначительную по численности, но сильную по своему экономическому положению сельскую буржуазию – и насельский пролетариат. Попытки не замечать капитализм только потому, что его просто не может быть в русской деревне, ничто иное, как научный саботаж. Крупные хозяйства, где одновременно собирается по 500 тысяч рабочих, могут смело быть приравнены к промышленным заведениям. Кстати, изначально заповедник «Сибирская ссылка» Владимира Ильича Ленина создавался, по-видимому, еще и как музей развития капитализма в России. Наглядная иллюстрация к идеям, изложенным в этой книге. Вот изба зажиточного крестьянина, вот острог, вот сельская лавка, вот с бочонком и полуштофами кабак, а вот изба бедняка. Над люлькой подвешена жутковатая самопальная погремушка из скотского мочевого пузыря, куда засыпан сухой горох. Капитализм уже пришел в каждую избу. Расслоение состоялось... и то, что кулак и сельский пролетарий по старинке состоят в одной общине — формальность. Собственно, в 1917-1918 годах все расчеты Ленина подтвердятся. В Шушенском случится своя микрогражданская война. И действительно, судя по экспонируемым в музее Шушенского интерьером, в домах зажиточных крестьян, середняков и бедняков разница очень существенная. Избы представителей сельской буржуазии напоминают копии помещичьих усадьб: парадные скатерти, дизайнерские столы, угловики, нарядные занавески. Жилища же деревенских мизераблей лубочные картинки, иллюстрирующие понятие мрак и беспросветность. В нынешнем музее, конечно, это уже почти не считывается. Посетителям демонстрируют этнографические шоу в жанре как жили наши предки. Новым поколением посетителей Верование крестьян интересны более, чем кредо оппортунистски-кусковый. И раз так, вам не обязательно описывать преступ негодования, охвативший шушинских социал-демократов, когда они ознакомились с манифестом экономистов. Зато вам непременно скажут, что крестьяне носили пояса как оберег, потому что верили, что параллельно нашему существует еще один мир, мир духов, и пояс как раз отграничивает и защищает Яфь от Нави. если только оттуда не выходит кто-то посерьезнее домового или лешего. Например, призрак коммунизма. Начальный этап этой будущей трансформации деревни в город как раз и описан в развитии капитализма в России. Один из главных гладуэловских парадоксов, отмеченных Лениным, то, что, вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека, русское общинное крестьянство не антагонист капитализма. а напротив – самая глубокая и самая прочная основа его. Самое глубокое, потому что именно здесь, вдали от каких бы то ни было искусственных воздействий и несмотря на учреждения, стесняющие развитие капитализма, мы видим постоянное образование элементов капитализма внутри самой общины. Капитализм, показывал Ленин, пытался убить сельских пролетариев. Однако… Когда не убивал, то делал их сильнее. Он был еще и очень жестокой, но все же школой жизни. Раньше земледелие было в России господским делом, барской затеей для одних, обязанностью, тяглом для других. А теперь капитализм впервые порвал с сословностью земледелия, превратил землю в товар. К переформенной России вполне приложимо то, что было сказано полвека тому назад о Западной Европе. Именно что земледельческий капитализм был той движущей силой, которая втянула идилию в историческое движение. Обратной стороной медали было то, что пролетариат в процессе этого втягивания оказался в далеко не идиллическом, чудовищном положении. Если при старом укладе систематическое измывательство над эксплуатируемыми было скорее исключением, в случае психопатки-салтычихи, то теперь психопатична система, которая устроена таким образом, чтобы выжимать из человека все соки. Именно система, ничего личного. В арсенале Ленина-публициста находятся на этот счет не только иронические замечания... У «Капитала» есть все новейшие усовершенствования и способы не только для отделения сливок от молока, но и отделения молока от детей крестьянской бедноты, но и яркие примеры. «Мне встретился, — цитирует Ленин коллегу, — один из таких рабочих, работающий шесть лет у одних и тех же тисков и простоявший своей голой левой ногой углубление. больше, чем в пол толщины половой доски. Он с горькой иронией говорил, что хозяин хочет прогнать его, когда он простоит доску насквозь. Тут Ленин нашел идеальный образ капитализма, иллюстрирующий, до какой степени тот рационален. Все основано на эффективности и на добровольном договоре между хозяином и пролетарием. И до какой степени ужасен для последнего. Подобранные Лениным образы и цифры позволяют нынешнему читателю отчетливо представить картину положения пролетариата в России 1890-х. Откуда он взялся и что собой представлял. И вот, собственно, именно ради этого, а не ради того, чтобы увидеть, как Ленин наматывает на гусеницы народников, и следует читать сейчас «Развитие капитализма», чтобы уяснить С какой стати и ради кого он, Ульянов, вообще стал всем этим заниматься? Почему решил потратить свою жизнь на погоню за фантомом, при том, что происхождение и талант открывали перед ним двери, очевидно, более перспективные? Почему? А потому что обнаружил кое-что такое, чего никто до него не замечал. Россия наполнилась фабриками, где вчерашние крестьяне работают в диких условиях. голые при тридцатиградусной жаре в воздухе носится тонкая и нетонкая пыль шерсть и всякая дрянь из нее потому что отношения между классами изменились и все человеческое теперь выведено за рамки рабочих отношений в принципе опытные наниматели хорошо знают что рабочие поддаются только тогда когда съедят весь свой хлеб Один хозяин рассказывал, что, приехавший на базар нанимать рабочих, он стал ходить между их рядами и палкой ощупывать их котомки, у которого хлеб есть, то с теми рабочими и не разговаривает, а уходит с базара и ждет, пока не окажутся на базаре пустые котомки. Потому что капитализм сгоняет беднейших крестьян с земли, И они, пешком, не имея средств на покупку железнодорожных билетов, бредут за сотни и тысячи верст вдоль полотна железных дорог и берегов судоходных рек, любуясь красивыми картинами быстро летящих поездов и плавно плывущих пароходов. Путешествие продолжается дней 10-12, и ноги пешеходов от таких громадных переходов Иногда босиком по холодной весенней грязи пухнут, покрываются мозолями и ссадинами. Около одной десятой рабочих едет на дубах. Большие сколоченные из досок лодки, вмещающие пятьдесят восемьдесят человек и набиваемые обыкновенно вплотную. Не проходит и года без того, чтобы один, два, а то и больше переполненных дуба не пошли ко дну с их пассажирами. И поскольку в распоряжении Ленина были не только результаты наблюдений, но и система эффективной интерпретации данных в динамике, марксистская диалектика, он не просто сочувствовал протоптавшему голой ногой полку старю, народники тоже искренне сочувствовали, но и понял, куда именно тот в конце концов провалится. Обязательно провалится. Книжки по статистике привели его к мысли, что финальный этап гонки в России уже начался и позволили засечь лошадь, которая точно выиграет. Лошадь по имени Пролетариат. Можно ли было поставить на нее свою жизнь? Крайне неочевидная на самом деле ставка. Но так потому история Ульянова до сих пор и вызывает у нас восхищение. История «Ботаника» который вместо того, чтобы пытаться разбогатеть, как все, совмещая приятное с полезным, тратил свои деньги на сборники с таблицами — столько-то коров, столько-то баранов, развил в себе способности предсказывать будущее и, воспользовавшись подмеченной слабостью своего врага — капитализм с его одержимостью и эффективностью позволяет идеям распространяться с очень большой быстротой — завоевал мир. ленин знал что ему повезло с местом ссылки и наверняка слышал что минусинский уезд называют за континентальный климат с очень теплым летом и приемлемыми зимними температурами сибирской италией сибирь и помидоры в одном предложении кажутся насмешкой над здравым смыслом но только не в шушинском и окрестностях минусинска Когда читаешь в мемуарах Крупской перечисления того, что за годы ссылки им с матерью удалось вырастить на огородике, кажется, что наткнулся на полный список действующих лиц Чаполина. Главный месяц для каждого обитателя этих мест — август, когда разворачивается выставка гигантских помидоров, и селекционеры принимают участие в томатном дефиле. Того, кто пытается укрыться от гримас современности в храмах вечности, ожидает жестокое разочарование. В краеведческом музее Минусинска помидоры занимают гораздо больше места, чем Ленин. И даже плакаты эпохи гражданской войны Красный страж не хочет крови но стоит он наготове тоже воспринимаются как шарады на ту же плодоовощную тематику. Желание вырастить в Сибири помидоры, настойчивое, доходящее до обсессии, на зло расхожем представлениям о климате, По-видимому, вписывается в общий местный тренд состязания с природой, постоянным спаринг партнёром Помидоры, кстати, здесь произрастают особого сорта, совершенно не тяготеющие к форме шара, а напоминающие надувную карту России. Глядя на этот трехмерный муляж, поневоле задаешься вопросом: если эта земля в состоянии рождать колоссальные плоды, почему бы ей было не напитать голову Ленина нетривиальными идеями? Мы склонны думать, замечает Герман Ушаков, что Шушинские дни Ленина, ничем не замечательные извне, были днями крайне значительными для всего последующего политического творчества Ленина. Это правда. Судя по той бешеной скорости, которую Ленин развивает сразу по возвращении из Шушинского, ему удалось скопить там колоссальные запасы энергии и придумать способ, как вырабатывать ее в промышленных масштабах, так, чтобы можно было пользоваться ею на протяжении десятилетий. Созерцание гротескно-коммунистического полуторакилограммового кумачевого томата укрепляет в потребности добраться до еще одного места рядом с Шушинским, связанного с Лениным, пусть не буквально, но символически. Енисей рифмуется с Колизей. Представьте себе широкую горную реку, посреди которой, между двумя утесами, воткнули плотинный участок римского амфитеатра. Это и есть Саяна-Шушинская ГЭС, одно из самых грандиозных строений советского человека, стимулированного, по-видимому, азартным желанием поквитаться по историческим долгам. «Царь запер Ленина в Шушенском», а СССР, выстроенный одержимым идеей электрификации Лениным, запер в Саянском коридоре Енисей. Плотина врезана в скальные берега на 15-метровую глубину и представляет собой очень высокое, в полтора раза выше пирамиды Хеопса, полукруглое сооружение. Архитектурно Колизея видная, стилистически саяно шушинская рукотворная стена-скала — отсылают все же не к Риму, а к Египту. Нечто среднее между Луксорским дворцом Хатшепсут в Долине Царей и Нубийским Абу Белом. Водоводы, по которым устремляется к турбинам вода, очертаниями напоминают не то рамзесоподобные изваяния, не то фермы космических ракет, не то контрфорсы минаретов, с которых транслируется застывший в камне азан индустриализации. Ни к Шушинскому, ни к реке Шуш плотина отношения не имеет. Однако сказать, что название ГЭС привязало сооружение к Ленину искусственно, язык не поворачивается. Тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов. И хотя не каждый вспомнит здесь эту марксовскую суру, Всякому, кто приезжает сюда после Зыряновского и Петровского домов, непременно является в голову нехитрая метафора, что ГЭС и есть Ленин. Бетонная стена, перегородившая поток истории, чтобы извлекать из этого потока столько энергии, что хватило бы на весь земной шар.